От самоуверенной позы Джулио не осталось и следа. Он переминался с ноги на ногу, ища, как бы ловчее, приткнуться с длинной парадной шпагой и напал на неожиданную мысль — треснуть ею турка по физиономии. «Да вы присаживайтесь. У нас здесь без церемоний!» Павел усмехнулся. «Познакомьтесь, кстати, Иван Павлович Кутайсов». «Обер-гардер-мейстер четвертого класса». Кутайсов поклонился. Джулио поднял уголки губ, отчего стал и впрямь похож на Пиноккио, от хорошего питания, выросшего в Гулливере. «С коммердинером впервые раскланиваясь подумал он, — «скоро до кучеров доберемся». И сделал двусмысленное движение корпусом. Они расселись в креслах. — Ну и как вам, Катерина Васильевна? — спросил Павел, посверкивая глазами. — Каждый раз считай до трех, прежде чем ответить, — учил великий магистр Дерохан. На третьей секунде увидишь то, что ты собирался ляпнуть, ляпнет кто-нибудь другой. А если настолько двое, ваше Преосвященство? — допытался Джулио. — Ты, прежде чем задать вопрос, до трех досчитал? — Джулио молчал. Павел поднял брови. Джулио покосился на Кутайсова, тот вовсе не собирался раскрывать рта. — Как вам Скавронская? — жена нашего министра в Неаполе, — повторил вопрос Павел Петрович. — Раз, два, три, — посчитал Джулио. — Понятно, — улыбнулся Павел Петрович. — Она мне родственница по батюшке, покойнику. Он снова улыбнулся. — Но я с вами согласен. Улыбка возникала на губах наследника, как непрошенный гарнир, от отчего блюдо приобретало вкус, которого в нем отнюдь не содержалось. — А Кутайсов? — Он, между прочим, турок, — сказал наследник. Джулио до глубины души, уязвленный приемом, сделал несколько неслышных глубоких вдохов. По исполнении девятнадцати лет Павел Петрович по закону должен был вступить на престол, но не вступил. — Среди моих рабов на Мальте две трети турок, — ответил Джулио. Он не мог сообразить, по какой причине оплошал, где ошибка. Кутайсов вспыхнул. «А остальные?» — насмешливо спросил Павел. «Ну, есть два немца, ваше высочество, кажется, из Шлезвиг-Гольштейна». Джулио несло. «Да что вы!» «Верно, самые лучшие?» Павла так просто было не пронять. «За усердную службу я иногда отпускаю их на волю», — добавил Джулио. «В России за усердную службу холопов бывает возводят в дворянское достоинство», — вставил Кутайцев. «Ну, нравы!» — подумал за спиной хозяина Робертина. «Турки встревают в разговор. Удавил бы». «Ну, расскажите же мне, расскажите!» — сказал, наконец, Павел. «Ведь вы не знаете, как я люблю ваш орден?» «Впрочем, нет, постойте. Я думаю, всем будет интересно. Вы ведь сегодня у меня обедаете?» Когда Кутайцев провожал Джулио из кабинета, Павел, покусывая губы, пристально глядел рыцарю в спину. Холодный весенний Гатчинский парк влил в Джулио недостававшей прохлады. За купами хмурых акаций блеснула льдом в предзакатном солнце речушка. Джулио остановился, залюбовавшись янтарно-бирюзовой игрой лучей на осморщенном мартовском льду, на осевших и стончившихся сугробах по берегам, и его захлестнуло вдруг странное чувство. Стало внезапно чего-то жаль. Так бывает. Не знаешь, чего именно до спазма жалко, но только стараешься продлить ощущение Оно по-своему сладко Речка, выпроставшись из акации, велась дальше меж голыми дубами, парка рельефно-жилистыми в эту безлиственную пору и образовывала стеклянные пруды. На первом... В Марининском стояла яхта при полном боевом снаряжении, вмершая в лед. — Вот так, — подумал Джулио. — Голиот. Акватории пруда как раз хватало, чтобы Голиот развернулся и немедленно уткнулся в противоположный берег, да и то при попутном ветре. Зато господство русского флота здесь не вызывало сомнений.